Операция, если ее удастся довести до конца, займет несколько часов. Перед началом операции Кертису Окифу позволили на секунду подойти к Додо. Она была без сознания. Двери операционные закрылись. Гаррисон уже сообщил ему, что мать Додо на пути в Нью-Орлеан. Магдермот, которому Окиф звонил несколько минут назад,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 Потом, отвечая на вопросы Питера, капитан сказал, «Да мы предъявим ей обвинение в сообщничестве, и после похорон она будет арестована. Что будет дальше, признает ли присяжные ее виновной не знаю». Он сказал также, что Огилви уже предъявлено обвинение. «Мы держим его как сообщника. Ему можно и кое-что другое пришить. Это уж как решит окружной прокурор».